Марта. Проснулась я очень рано. На улице уже рассвело, но приутренний воздух сохранил чистоту и свежесть. Где-то рядом пересвистывались птицы, на траве блестела роса, и солнце, только-только взобравшееся на небосвод, было удивительно нарядного, ярко-жёлтого цвета. Встала Жуков выбрался на улицу, остановился на пороге, зевая, пробурчал: "Рань какая". Разбудила. Мне не хотелось его будить, он спал в холле на диване, подсунув сложенные лодочкой руки под щеку, прижав локтем полусполший плед, и обиженно нахмурившись, точно видел во сне что-то не очень приятное. Дверь его хлопнула. Никита вздрогнул и, обняв себя, пожаловался: "В дому дих. Холодно ведь, свежо. Холодно. Упрямо повторил он и набычился. Сонный, на щеке красные отпечатки, волосы слева примялись, а справа дыбом стоят, лицо опухшее. Мне по утрам всегда холодно. Прошли в дом, не стой тут. В доме было по утреннему сумрачно. Жуков, забравшись на диван, закрутился в плед. И уставившись на меня печальными сонными глазами, поинтересовался: "Ну, что, ну? После улицы в доме было как-то скучно, что ли? Свет, проникающий в окна, казался таким же искусственным, как и медвежья шкура на полу. Рассказывай, куда собралась? Без меня, между прочим. Никуда, просто подышать. Не верю". А высунув из-под одеяла кружку жуковкой, как пригладил волосы. Ну и не верь. Я вообще тебя ни о чём не просила, закончил он, шмыгнув носом. А я, между прочим, целую ночь на жёстком диване под одним пледом замёрз, и шея болит, и вообще беспокоился. А она не просила. Нельзя быть такой. Ладно, проехали. Наверное, даже хорошо, что ты встала. Вещи соберёшь и одью. Он широко и сладко зевнул, мотнул головой и изменившимся хрипловатым голосом закончил. Домой вернёшься и обязательно к другому врачу запишешься, только к специалисту. Ясно? Ясно. Ясно, что пока ничего не ясно. Я об этом и думала там на пороге, воздухом дышала и думала. И мысли были такими же кристально чистыми, свежими и лёгкими, как сегодняшнее утро. И логичными. Вероятно, Никита верно говорит. Меня лучше бы уехать, но, во-первых, если он прав, и дело в том, что нас с ним хотят убить, то уехав, я ничего не добьюсь, в том смысле, что ни на шаг не приблизюсь к пониманию того, кому понадобилось избавляться от меня столь мудрым способом. Во-вторых, трон милейшего Викентия Павловича и окажется, что всего на всего произошла ошибка. Он покаятся, принесёт извинения и, возможно, компенсирует моральный ущерб, но заказчика не выдаст. Но ну, в третьих, нельзя бросать Жукова. Ты это серьёзно? Марта, ты это серьёзно? Вполне. Марта, ты ты ты что, не врубаешься, насколько это опасно? Врубаешься? Так до какого хрена ты Не ругайся. А ты не перебивай. Он скочил, и запутавшись в мягких складках пледа, едва не упал. Разъозлившись ещё больше, Жуковском кол плед, швырнул его за диван и подскочив к мне, схватил за плечи, сжал. Больно. Ничего, потерпишь. Но хватку ослабил. Марта, ты же взрослая, умная, как мне казалось, а говоришь сейчас ерунду. Ну, а если у тебя опять, как вчера, если скрутит так, что не встанешь. Не скрутит. Садись. Смотри, два трупа у них уже есть, верно? И третий им совершенно ни к чему. Значит, пока здесь безопасно. Чтобы они тут не делали, к мгновенной смерти это не приведёт. Я вот о чём сегодня думала. Тогда я обратилась в центр, мне посоветовали витаминный комплекс на травах. И после этого у тебя начала болеть голова? Не сразу. Но если вычислять логически, тогда да, и в схему вписывается. Я витамины пила долгое, где-то месяц или два, а потом начались мигрени. И Викентий Павлович назначил комплексное обследование. А дальше я оказалась здесь. Теперь. В случае моей скоропостижной кончины подозрения, если и возникнут, то сойдут на нет. И дело не в том, что имеется диагноз, карточку изменить несложно, а в том, что при мне обнаружат таблетки без маркировки, которые я принимала. И готова спорить, там совсем не витаминный комплекс, зачем принимала, а модно сейчас диеты очищения организма, травяные сборы. Это я к тому, что дополнительно меня травить не зачем. Я говорила и сама удивлялась тому, насколько все просто получалось. Желтые витамины в коробочке. Экспериментальная разработка. Исключительное изуважение к вам. Поразительный результат. Розовые таблетки обезболивающие. Спасительная вязкая сладость на языке. Блаженный покой. А Викентий Павлович еще несколько раз повторял, что нельзя бросать пить витамины, что сейчас организму как никогда нужна помощь. Какая же я идиотка, высказался Никита. Ты даже не понимаешь, во что ввязываешься. Можно подумать, он понимает. Нет уж, отступать я не привыкла, поэтому стараясь держаться как можно более независимо, поинтересовалась. И какие у нас на сегодня планы? Пожалуй, только теперь я начинаю понимать, как много сделали для меня и Елена Павловна, приютившая Даруда в своей квартире, а после ещё помогавшая с ребёнком. Изу Михайловна с её тяжеловесным ворчанием и золотыми руками. И Вера Андреевна, сумевшая сделать воистину невозможное подарить мне дом. Мне от чего-то хочется думать, что дом от нее, а не от Костика и его семьи. Две высокие березы во дворе растут рядышком, переплелись ветвями, будто не в силах расстаться друг с другом. А яблонька наоборот, низенькая, перекрученная, корявая, с сине-серебристыми пятнами лешейника и пушистыми мягкими листочками. Цветы уже облетели. Алюдочка, вцепившись ручонками в скамейку, стоит неверно покачиваясь, готовая в любой момент плюхнуться на попку. Белое платьице все ни гору, синие панты в жёлтеньких волосах, синие любопытные глазёнки. "Дай", требовательно произнесла Алюдочка и насупилась. "Дай, дай, дай". Срываю лист сою в ладошку. "Нет, есть нельзя". Забавный Сейчас всё всё в рот тянет. Елена Павловна говорит, что в этом возрасте это нормально, говорила. Правильно теперь в прошедшем времени. И тёмная обида снова бросили комком подкатывает к горлу, чёрная-чёрная, едкая-едкая. От такой не откупиться мыслями о придуманной стране. Ня. А Людочка всё-таки садится. Хорошо, лавка широкая, искривившись, кричит. Ой, а кто это тут плачет? А кто это тут такой красивый? Дратья, я Нинка, Мотвина, соседка, значит. Вот думаю зайду поздоровкуюсь. Ух ты какие сердитые! Идет коза рогатая за малыми ребятами. Женщина сделала козу и Лютка замолчала, уставилась настороженными круглыми глазенками. Так вы, значит, са тут ожить станете? Да. Немного страшно, впервые я одна, и пыльный дом уже не кажется дружелюбным. Я же ничего не умею, совершенно ничего. Не замужняя, соседка покачала головой. Вот ведь непонятно, кого она осуждала меня или Костика, о существовании которого вряд ли догадывалась. Но осуждение осуждением, а в августе Нина напросилась. Отказать ей не смогла. Вечером пили чай, Людочка дремала, укрытая тёплым овчинным тулупом, устала за день, набегалась. Да и я, признаться, охотно прикарнула бы рядом. А работать, значит, в библиотеку. Нинка сидела, подперев подбородка ладонью, а Сара Марковна, соседка по дому напротив, разливала чай по стаканам. Да. Это место последний подарок от Веры Андреевны. Умудрившись ей какими-то одной ей известными путями добиться, чтобы меня приняли без опыта работы, без трудовой книжки с ребенком, Вера Андреевна сказала, что мне как матери-одиночке положены льготы, и значит грех не воспользоваться. Ну, в библиотеке оно, конечно, не тяжко. Это тебе не ферма, там другое. Кому что? Сара Марковна подвинула мне стакан и сахарницу. Одним ферма, другим библиотека. От вы снова за свое, от ни минуты помолчать, чтоб не переначить, не возмогете. Тише, дитя разбудишь. А ничего, пусть привыкает. Тут они в городе, тут а нежности не будет. Сара Марковна расправила кружевной воротник. Интересная она, крохотная. Высохшая, но не дряхлая, как полагалось бы старухе её лет. Скорее уж изящных рукка, словно старинная карточка, вроде той, которую храню в шкатулке. Вы берточка, пейте чай, Петя, варенье пробуйте. Ниночка у нас делает потрясающее яблочное повидло. Пробую. И вправду вкусно. И Нина заразила от удовольствия, принялась объяснять. А что, тут-то секретов нету. Берёшь яблоков, чистишь аккуратненько. Сара Марковна слушает, кивает. Я же смотрю на неё, на седые, аккуратно подстриженные волосы, на строгое платье в пол, на брошку на ней. А старуха-то ведьма, шепнула Нинка, выходя из дома. Гляди осторожнее, а то сглазит.